Старлтона настояли, чтобы гости остались отобедать. Ведь теперь такие посещения стали редкостью, говорили они, и ужасно хочется узнать какие-нибудь новости. У Скарлетт не было никакой охоты засиживаться в гостях. Атмосфера этой семьи действовала на нее угнетающе. Но ее сестрам и Мелани хотелось побыть подольше, и, в конце концов, они все остались обедать, и тактично отведали немножко мяса и сушеных бобов, которыми их подчивали По поводу скудости угощения было отпущено немало шуток, и сестры Тарлтон так заливались смехом, рассказывая, каким ухищрением научились они прибегать, переделывая свои старые туалеты. Словно смешнее этого ничего нельзя было придумать. Мелани вторила им, созумивший Скарлетт шутливостью, оживленно повествуя о лишениях и трудностях, которыми полна их жизнь в Таре. Но у Скарлетт слова не шли с языка. Дом казался ей опустевшим без четырех высоченных братьев Тарлтонов, которые должны были бы сидеть здесь, развалясь в креслах, покуривая сигары и подразнивая девушек. А если она ощущает эту пустоту, то что же должны чувствовать сами Тарлтоны, мужественно разыгрывающие веселую комедию перед своими соседями? Кэрин говорила мало, но когда все встали из-за стола, она подошла к миссис Тарлтон и что-то прошептала ей на ухо. Миссис Тарлтон изменилась в лице, вымученная улыбка сползла с ее губ, она протянула руку и обхватила тоненькую талию Кэрин. Они вместе вышли из комнаты, и Скарлетт, почувствовав, что она больше ни секунды не может оставаться в этих стенах, последовала за ними. Они пошли по дорожке через сад, и Скарлетт увидела, что их путь ведет к семейному кладбищу. Повернуть обратно к дому теперь было уже невозможно. Это выглядело бы слишком грубо. Но зачем же Кэрин понадобилось тащить мать к могилам ее сыновей? в то время как Беатриса Тарлтон так старалась держаться мужественно. За кирпичной оградой, под тёмными кедрами, белели два новых мраморных надгробия, настолько новых, что дождь ещё ни разу не успел забрызгать их красной глиной. «Мы получили их на прошлой неделе», — с гордостью объяснила миссис Тарлтон. Мистер Тарлтон поехал в Мейкон и привёз их в фургоне. Надгробные плиты. Сколько же они могли стоить? Сочувствие, которое поначалу испытывала Скарлетт к Тарлтонам, внезапно испарилось. Люди, которые могут тратить драгоценные деньги на могильные плиты, в то время как еда так дорога, что к ней не подступиться, не заслуживают симпатии. И к тому же на плитах были высечены надписи, по несколько строк на каждой. А чем больше слов, тем больше денег. Вся семейка, как видно, рехнулась. А во что еще обошлось им привести сюда тела трех братьев? Тело Бойда так и не нашли. Между могилами Брента и Стюарта возвышалось надгробие с надписью. Они были добрыми и любящими при жизни и в смерти остались неразлучны. На другом надгробии были высечены имена Бойда и Тома, и какая-то латинская надпись, начинавшаяся словами «Ducliet». Но Скарлетт это ничего не говорила, так как во время пребывания в Фейтвиллском пансионе ей как-то удалось обойти латынь стороной. «Отвалить столько денег за могильные плиты? Нет, они просто идиоты!» Скарлетт была так возмущена, словно Тарлтоны пустили на ветер ее деньги, а не свои. а в глазах Кэрин появился какой-то необычный блеск. «Какие прекрасные слова!» — прошептала она, указывая на первое надгробие. «Понятно. Это в ее вкусе. Всякая сентиментальность трогает ее до слез». «Да», — сказала миссис Старлтон. Голос ее потеплел. «Нам казалось, что это очень хорошая надпись. Они ведь погибли почти одновременно». Сначала Стюарт, а потом Бренд. Он подхватил знамя, выпавшее из рук брата.